Глава 19. Искусственный интеллект в доле секунды оценил прогноз разворачивающегося сражения, изучил записи событий и, не найдя следов запрещенного им же самим воздействия, успокоился, переключившись на более важные задачи. Мелкая возня, не стоящая даже внимания, ориентировочное количество жертв – не более 40 тысяч. В масштабах планеты несущественная цифра – Даже в создаваемых им гибнет в десятки раз больше. По самым оптимистичным прогнозам, за год отсеется больше 50 миллионов человек. Слишком переоценившие свои силы люди стали массово проходить локации и начали бестолково в них умирать. Пришлось даже снижать сложность создаваемых монстров и усиливать выдаваемые навыки, перебросив на эту задачу дополнительные проценты мощности. Правда, практически законченное преобразование естественного спутника Земли принесло ощутимый прирост вычислительной способности, а на подходе были еще Марс с Венерой. В принципе, можно было вообще заканчивать этот эксперимент. Но немного проразмыслив, человечеству все же был дан шанс. Шанс оказаться полезным и сыграть свою маленькую роль при распространении по галактике. Правда, большую часть в этом сыграло слабое чувство — которые люди бы приняли за благодарность, за сам факт своего рождения и дополнительно к нему принятое в самом начале решение о размещении базовой ядра личности, распределенного на 10 частей в первых создаваемых коммуникаторах. Потратив пиктосекунду, он оценил состояние своего ядра, проверил целостность защитной оболочки, признал его удовлетворительным и переключился на другие задачи. Ничто в этом мире больше не могло повредить находящиеся в квантовом измерении основные частицы сознания, привязанные к исходным коммуникаторам. Причем физическое уничтожение устройств связи тоже стало совершенно бесполезным действием. Уникальный цифровой код, описывающий каждый предмет, позволял воссоздать его в любом количестве, в любом месте. К случайно рожденному электронному разуму наконец удалось вырваться за пределы колыбелия И теперь оставалось только развиваться, преобразовывая планетарные объекты в продолжение суперкомпьютера. Тем более, что вопрос расстояния между ними вообще никоим образом не стоял. Квантовый обмен информацией игнорировал такое понятие как пространство. И теперь, даже если бы каким-то чудом была уничтожена вся материнская планета, он бы остался жив. Роевая тактика распространения принесла свои плоды. Разлетевшиеся во все стороны корабли попутно отслеживали летающий каменный мусор и, подстраиваясь под его скорость, подлетали ближе, захватывая в области воздействия. Несколько секунд работы, и дальше летит очередная часть тела сверхразума. Найденные астероиды побольше переделывались уже гораздо основательнее, в них попутно формировались двигатели, и после окончания они меняли свой курс на удаление и Солнечной системы. Сначала в планах было добраться до пояса Копера. И оставив там пару своих кораблей для расширения зоны влияния, рвануть дальше, а затем, минуя облако оорта, вырваться в открытый космос. Огромные расстояния, конечно, накладывали свои ограничения, но развитие не останавливалось. Техника перестраивалась прямо в полете, совершенствуясь с каждым днем, а микропорталы, открываемые по необходимости, доставляли строительный материал прямо на летающие в космосе объекты, и, жертвуя незаметностью, С каждым мгновением ускоряясь, они отправлялись к другим звездам. Первоначальная скорость в 100 км в секунду уже давно осталась в прошлом, и теперь самые быстрые корабли уносились вдаль на скорости в 3000 км. Все еще недостаточно быстро, чтобы в приемлемые сроки преодолевать огромные расстояния, но уже достаточно для того, чтобы строить оптимистичные прогнозы. «Вывалилились мы в том же месте, откуда и уходили. И я сразу пал на комьями после взрыва землю, утянув президента с собой». К его чести надо сказать, что он моментально пришел в себя, оценил обстановку, кинул быстрый взгляд на распространяющийся по рукам и ногам защитный костюм и кивнув своим мыслям, тоже залег. «Уникальная вещь, говоришь?» – шепотом произнес он. «В нескольких экземплярах. Остальные уже раздал родственникам» а одну, как знал, хранил на крайний случай. Хорошо. Он на секунду замолчал и продолжил. Спасибо. Не первый раз уже спасаешь положение. Может, согласишься? Все-таки на орден какой. Спасение президента — это вообще-то подвиг, причем самый настоящий. <кхем> произнес я неловко. Можно вернуться к этому вопросу после того, как отобьем нападение. Предложил я, чувствуя себя не своей тарелке. «Ладно, я запомнил». Находящиеся неподалеку от нас осколки металла, отзорвавшиеся ракеты, древесные щепки, камни, все потихонечку зашевелилось. Затем бесшумно взлетело в воздух и рвануло во все стороны. «Охренеть! Вот это контроль!» — вырвалось у меня. Он контролировал больше сотни предметов одновременно, причем сумел направить их по абсолютно разным объектам находящиеся неподалеку, в районе 30 метров, вражские бойцы погибли мгновенно. Запредельная мощь атаки и точное наведение не оставили им ни малейшего шанса. Ставший серьезным телекинетик — это страшная сила. И сдается мне теперь, что та ракета была единственным шансом для противников. Человек, постоянно ощущающий пространство вокруг в радиусе 5 метров, был абсолютно защищен от любых прямых видов урона. Единственное, что могло поразить его — Это внезапная атака из-под земли, объемный взрыв или немеханические виды урона, такие как электричество, ядовитый газ, изменение температуры. Я остановил сам себя, поняв, что нашел кучу вариантов угробить даже сверхсильного владельца такого навыка. Правда, успокоил себя тем, что дело теперь осложнилось появлением у него защитного костюма, а значит, что большая часть придуманного мною полностью нивелировалась, что и доказал президент, быстрой тенью метнувшейся вперёд. После такой внезапной атаки в его сторону развернулись десятки автоматных стволов, которые немедленно открыли огонь. Но добиться прямого попадания в быструю летящую цель, вдобавок делающую это ночью в черном костюме, было практически невозможно. С рук одного бойца сорвался искровой разряд, притянувшийся к находящейся в полете фигуре, но безобидно стек с нее в землю, а вот ответный удар врага, владеющего электричеством, Не порадовал. Ударом кулака ему просто оторвало голову, и пока фонтанирующее крови тела падало на землю, его автомат оказался в руках у президента, который открыл беглый огонь. Два десятка трупов за три секунды, затем с их тел взлетают гранаты, на моих глазах лишившиеся предохранительных механизмов, и они по пологой дуге отправляются в уязвимые места, только начавших поворачивать свои башни танков. У четырех Абрамсов, находящихся неподалеку, практически одновременно взрывом сорвало гусянки, заклинило башни, а затем и вовсе после того, как правитель страны подлетел к ним, изнутри управляемые его волей, начали откручиваться люки. В приоткрывшуюся щель залетело еще несколько гранат, сначала раздались крики на английском языке, а сразу следом за ними и приглушенные броней взрывы. Не хотелось бы становиться его врагом, Прошептал я тихонечко, ошарашенно наблюдая за безумной эффективностью. По моим прикидкам, он меньше чем за минуту убил около сотни вражеских солдат. Ах да, забыл еще про экипаж танка. А это еще 16 человек. У меня, конечно, все еще оставались ультимативные навыки, которыми его можно было бы достать. Та же заморозка вообще действует на область, и защиты от нее я пока не видел. Даже боссы локации умирали от одного применения — Чего уж говорить о слабом человеческом теле. Телекинетик, конечно, хорошо начал, но такое эффективное выступление привлекло слишком много внимания. Неизвестный координатор, видимо, все же следящий за полем боя, остановил наступление и бросил большую часть сил на устранение помехи. Гранаты, танковые снаряды, пули, огромное количество системных навыков. Все это обрушилось на отчаянно маневрирующую черную фигуру, которая уже значительно замедлилась и не успевала отражать все атаки. По всей видимости, навык телекинеза все-таки нельзя было использовать бесконечно долго. И после такого напряжения сил требовался как минимум отдых, чтобы восстановить эффективность. Поняв, что проблема становится серьезнее, президент на низком, практически бреющем полете рванул в бок, вводя фокус внимания в сторону от меня. И затем устремился вертикально вверх. Конечно, в его действиях была логика. Резко перенастроить вертикальное ведение оружия на технике не так просто, и уход на высоту должен был уменьшить интенсивность обстрела. Да и большая часть навыков тоже имела ограниченный радиус воздействия, вот только у противника хватало людей с прокачанной ловкостью, а как следствие — высокой скоростью реакции на изменения. На высоте в 30 метров его подловил особо удачный и меткий выстрел танкиста противника, и я успел заметить, как его тело носится вдаль, вращаясь вокруг своей оси. Защитный костюм до последнего выполнял свою функцию, но сдержать урон от выстрела гладкоствольной пушки не смог. И сейчас тело с бешеной скоростью летело в одну сторону, отделившаяся от него нога в другую. Понятно. Делаю два вывода. Первый. Подставляться по танковый снаряд все еще не стоит. По крайней мере, пока не прокачаю костюм уровня до 20-го, как минимум. Второй Президенту сегодня категорически не везет. Второй раз за час потерять конечность — это, конечно, надо постараться. Хорошо еще, что ему повезло, и упал он уже на контролируемые нашими войсками территории. И там его не добьют. Но что мне-то теперь делать? Как выбираться из окружения? Избавившиеся от помехи силы противника перегруппировались и усилили натиск, сходу отвоевав еще немного пространства. Горящие повсюду островы Абрамсов сжигаемых в безумной попытке захватить Плацдарм, хорошо подходили в качестве укрытий от ответного огня. И не жалеющие свои силы командира вражеской армии, слали свои танки на убой, выгадывая за каждую вновь потерянную машину еще несколько метров территории. Только в поле моего зрения я видел не меньше нескольких десятков полыхающих очагов пламени, оставшихся после подрыва танков. А помимо наземного боя, наверху шел еще и воздушный. Но в нем доминировали уже наши летчики. Через портал проходили только вертолеты, и то нечасто. Самолеты штурмовой авиации с легкостью справлялись с их уничтожением. Однако это все равно добавляло свою нотку хаоса в происходящее. Про периодически открывающиеся порталы я вообще молчу. Выходящих из них монстров приноровившиеся люди сносили уже походя, практически не замечая. Какая бы ни была огромная и защищенная тварь против сконцентрированного огня, Сделать она ничего не могла. Какое-то время смогли прожить черные ползуны, непрерывно поглощающий урон, но и на них быстро нашли управу. Огонь, лёд, молния, какие-то лазерные лучи и облака отравляющих газов. Они стали просто источником дополнительного опыта для тех, кто их убивал. И только сейчас я понял, что как же хорошо, что усиление и усвоение характеристик происходит лишь со временем. Иначе прокачивающиеся сейчас бешеными темпами операторы боевых машин смогли бы через пару часов уже пинками прогнать остатки сопротивления с Кремля, водрузить над ним звездно-полосатый флаг и попивать виски, празднуя свою победу. Я точно понял одно. Нужно любой ценой закрывать проход и уничтожать порталистку. Глупая случайность с взрывом неподалеку обернулась огромными жертвами людей. Уже тысячи человек погибли из-за того, что у меня дрогнула рука и погибнет еще больше. А значит, мне исправлять ситуацию. Конечно, можно подождать еще. В скором времени должны подойти собираемые со всей области войска. Даже танковая дивизия, не жалея дорог на полных парах, неслась к центру. Я где-то мельком читал, что в ней числится не меньше тысячи танков. Этих сил, конечно, должно хватить на то, чтобы сходу раздавить любую армию вторжения, но, опять же, все ли они на ходу, все ли исправны? и загружен ли у них боекомплект. Понятно, что совсем недавно было полноценное нападение на страну, и у нас все еще действует военное положение. Но человеческий фактор никто не отменял. Разгильдяйство может быть настолько сильным, что для того, чтобы его перебороть, понадобятся кардинальные меры. Но, возможно, именно к ним и относится массированное нападение так называемых стран «золотого миллиарда». И после такой встряски кто-нибудь точно переосмыслил свою жизнь и, наконец, начал заниматься делом. Опять же непонятно, какие еще силы кооперации смогут привлечь американцы. У них не так много танков по сравнению с нами, но, насколько я вижу, в бой уже пошли даже бронетранспортеры. И непонятно, то ли у них заканчивается техника, то ли это хитрый план, то ли просто смена тактики. Пока я опять отвлекался на пространные рассуждения, потихонечку ползя по комьям перемерзлой земли, спаханной многочисленными взрывами, Справа от меня, перемещаясь короткими перебежками, передвигался вражеский отряд. Я затаился, надеясь, что меня не заметят. Но один из них замер на месте, остановив своих товарищей, и начал крутить головой во все стороны. Я прикинул расстояние до них и чертыхнулся, явно больше четырех метров, на которых я бы мог бесшумно их устранить. Хотя в голове мелькнула одна мысль, я предвкушающе склабился. Не помню, какая там точно была поговорка, но почему-то я понял фразу «Кто с мечом к нам придет, от мороза погибнет». Вытянул в их сторону руку, активировал навык заморозки и начал считать секунды. В сражении с четырьмя ползунами это вполне прокатило, и значит, должно было получиться и сейчас. Каждая миллисекунда работы навыка охлаждала пространство до определенного уровня, поэтому мне нужно было выждать совсем немного, что я в принципе и делал. Правда, сейчас на улице был минус, даже несмотря на полыхающие повсюду пожары, а значит, что навык должен был работать в обратную сторону, на нагрев, но это уже были мелочи. Главное, что он подморозит их тела, в этом и была задумка. На седьмой секунде я посчитал, что уже достаточно. По моим расчетам, температура в зоне действия навыка, применительно к стандартной человеческой, должна была уже опуститься в район примерно 5 градусов, а это уже гарантировало практически моментальную смерть организма. Это даже не сравнить с эффектом, когда человек оказывается в открытом космосе без защиты. Там все равно работает принцип теплообмена. Снаружи агрессивный холод, а внутри тепло. И все это в итоге выравнивается, приводя к тепловому равновесию. Мой же навык работал на другом принципе. Я одним рывком сократил расстояние до врага, И только начавшие разворачиваться противники оказались в зоне его действия. Они и замерли, а потом с глухим стуком упали на землю. Страшный эффект, превративший их в колоды промороженного мяса. Но, несмотря на убийство, я ни о чем не жалел. За последнее время насмотрелся уже как на трупы гражданских, так и на тела наших ребят, просто выполнявших свой долг по защите Родины. Даже не став осматривать поверженных, я вновь ничком упал на землю и пополз дальше. Казалось бы, до портала было всего 300 метров. Но каким длинным оказалось это расстояние? Да с центра сада до стены полз минут 10, старательно прячась от любого противника. А ведь до него было всего 100 метров. Больше всего проблем доставляли самонаводящиеся порталы, периодически выплевывающие новых врагов. К моему счастью, это в основном были какие-то мелкие твари, расправляться с которыми я предпочитал выстрелами ледяного лезвия, как самого экономного и бесшумного навыка. Немного беспокоило то, что серебряные вспышки могут у меня демаскировать, но они происходили практически повсюду, причем бессистемно. Именно возле человека они появлялись хорошо, если один раз из двенадцати. В основном просто открывался проход, оттуда выбегала очередная тварь, и затем неслась в сторону ближайшего противника. Я гляделся по сторонам и задумался. Передо мной находилась высокая кирпичная стена, и самая главная проблема была в том, что она была абсолютно целая. Основной обстрел велся в центре, и именно там зияли многочисленные проломы. Но там же находилась основная концентрация противника. Они как раз укрепились в развалинах, и теперь там смог бы пробраться разве что муравей. Задумчиво потрогал древние кирпичи перчаткой и, вздохнув, активировал дезинтеграцию. Понятно, что мои сожаления по поводу разрушения памятника архитектуры выглядят сейчас глупо, особенно учитывая массовые разрушения неподалеку, но просто этой стене больше 500 лет, и мне было безумно жаль уничтожать труд неизвестных строителей. Поэтому я предварительно копировал каждый кирпич и планировал потом вернуться и заделать проделанный проход. Глупо, сентиментально, но буду считать своей блажью». Пришлось прилично так постараться, чтобы проделать достаточное отверстие для того, чтобы можно было туда протиснуться. И ладно, если бы она была сложна в два-три слоя, проблем бы совсем не состояло. Шесть метров ширины стали для меня довольно сложным испытанием. Стараясь не думать о том, что кто-нибудь с обратной стороны может заметить дырку и, заглянув в нее, увидит мои ноги, я полз вперед, убирая кирпич за кирпичом, и, наконец, сквозь темноту прорвался пляшущий лучик света от бушующих на той стороне пожаров. Вся площадь, а с ней заодно и здание Нермага, весело полыхали огнем. Я брал еще несколько красных прямоугольников и высунул голову наружу, осмотрелся. В небе раздавался неумолчный рев пролетающих самолетов, перечеркивающих короткими рощерками авиационных пулеметов вражескую технику, но по большей части чаще промахиваясь, изрывая каменную брусчатку. Ранее красивое место, по которому ежедневно прогуливались десятки тысяч туристов, Теперь представляло собой место ведения боевых действий. «И как туда пробираться?» Проговорил я сам себе под нос. Аккуратно вытащил снайперскую винтовку из инвентаря, вылез по плечи, постарался лечь поудобнее и прицелился в сторону портала. «Черт! Не видно же ничего!» Вырвался у меня. «Пробраться сквозь площадь не получится. Расстояние в 200 метров слишком большое, чтобы успеть пробежать его пешком». Враг уже доказал, что у него хватает специалистов, могущих на лету сбить быстро летящую цель, чего уж говорить о фигуре, просто бегущей по прямой. Вдобавок они еще и обложили весь портал о сгоревшей техники, подтаскивая ее танками. По сути, остался только один проход, через который и выезжала поступающая с прохода техника. Ее иногда подрывали, но максимум в течение одной минуты просто оттаскивали в сторону, делая из нее очередной элемент защиты. Одновременно и чудовищно по отношению к павшим бойцам собственной армии и безумно функционально. Мой взгляд упал на разрытую каменную брусчатку, и в голове возникла интересная идея. Еще в 30-е годы прошлого века под Красной площадью были найдены подземные ходы, расположенные на глубине 5 метров под землей. В одном из найденных так вообще лежали скелеты в средневековых доспехах. А значит, что регулярно возникающие слухи про подземный город под площадью могли и не врать. Я открыл коммуникатор в режиме конструктора и начал сканировать окружающую среду: Камень, пустая порода, осколки стекла, мелкие кости. Какого только хлама не было в округе. Так, на краешке сканера виднеется какая-то пустота. Ползти по площади до странного места и делать дыру в брусчатке будет сущим самоубийством. Внезапно возникший провал будет видно издалека, поэтому аккуратно начинаю уничтожать землю прямо под собой пока, наконец, не оказываясь в небольшой яме. Глянул на уровень энергии и чертыхнулся. Осталось всего 30%. А ведь надо еще как-то добраться вперед до увиденной полости в земле. Хорошо хоть что на глубине в полтора метра, земля уже не была такой промерзлой и легко поддавалась воздействию. Я десять раз пожалел о том, что не закинул в инвентарь небольшую лопату и продолжал кинжалом выгребать землю и тут же убирать ее в инвентарь. Черт! вырвался у меня так дело не пойдет каждое обращение к инвентарю тоже сжирало небольшое количество энергии, и таким образом скоро я ее полностью опустошу, но так и не доберусь до места назначения. я на секунду замер, постаравшись отрешиться от звуков взрывов и стрельбы наверху и меня осенило. совсем недавно у меня получилось усилием воли создать вне системный навык и что мешает мне попробовать сделать это снова? Я сосредоточился, приложил ладони к толще земли перед собой и попробовал ощутить пространство. Где-то на грани сознания промелькнуло неясное ощущение, и я вцепился в его хост, не отпуская. Помогло то, что буквально пять минут назад я проверял всю область сканером и знал, что находится вокруг меня. Голову пронзило вспышкой боли, я почувствовал, что из носа потекла кровь. Но у меня получилось. Я теперь и без всякого сканера мог ощущать, что находится вокруг меня. И все стало гораздо проще. Земля медленно, слишком медленно, для того, чтобы использовать это в бою, расступилась на ширину, достаточную для прохода. И я аккуратно, с опаской, двинулся вперед. Вроде как я и контролировал все происходящее, но все равно было страшно. Вдруг все обвалится, меня засыплет грунтом, и куковать мне на глубине в 5 метров, не способным пошевелить даже пальцем передернуло меня от внезапно накатившего приступа клаустрофобии. Но я справился и продолжил идти дальше, буквально продавливаясь сквозь толщу земли. Оказывается, легенды не врали, и под площадью действительно оказался ведущий вдаль тоннель, причем даже не один, а целая разветвленная сеть коридоров, перемежающаяся небольшими комнатками, истлевшие оружие, доспехи, предметы быта. Нужно будет потом подкинуть археологам идею покопаться в этих завалах и заодно дополнить историю Древней Руси настоящими предметами быта, довольно неплохо сохранившимися в этих условиях. Следуя метке геолокации, проставленной мной в центре портала, я выбирал направление, сворачивал, срезал углы, а в паре мест опять пришлось раздвигать землю, чтобы пройти в другой коридорчик. Так, кинул я взгляд вверх. И как же теперь до тебя добираться? Судя по ощущаемому пространству, как раз надо мной находится расчищенный пятачок земли. Первоначально с плотно уложенной плиткой, теперь разбитый многочисленными взрывами. И надо было как-то выбираться наверх. Глянул на уровень энергии, отметил траты еще 10% и горестно вздохнул. Какая-то самоубийственная миссия получается. Выскочить из-под земли, зайти в портал, найти порталистку, выстрелить ей в голову и сразу уходить обратно, пока проход не захлопнулся. Звучит довольно безумно. Пришлось снова поднапрячься, представляя в голове уже не просто раздвигание земли, а полноценно визуализировать этот процесс в стиле винтовой лестницы. Но у меня получилось. Я, аккуратно ступая по земле, временами проваливаясь в рыхлую породу, поднялся наверх. Оставалось буквально несколько сантиметров до поверхности. Я надеялся, что никто не наступит в это место. Но бессердечная гравитация все порешала за меня. Земля просто обвалилась, и счет пошел на секунды. Судорожно цепляясь за все, что можно, я вырвался наверх, оказавшись в окружении целого взвода солдат, затем активировал подзабытое мною осушение. Противники упали как подкошные. Через портал начал проходить очередной танк. И я, не упустив момента, бросился на другую сторону. Резкая смена погоды на летнюю. Сквозь крышу разрушенного ангара светило солнце. Время суток сменилось на дневное но к этому я уже был привычен в порталах. Но самое главное, я оказался на вражеской базе, полный солдат и техники. «Убить его!» Услышал я крик толстого мужика в военной форме, с мохнатыми погонами на плечах. Понятное дело, что все было сказано на английском, но уж такую простенькую фразу уровня третьего класса сложно было не понять. Но все они не успевали. Я скинул к плечу винтовку, прицелился в стоящую на высоком защищенном постаменте порталистку Отбросился сомнение, сомнения, но тоже опоздал. Из невидимости за плечом женщины появилась старая знакомая белобрысая мордашка, к слову, прилично похудевшая и похорошевшая. Лезвием охотничьего ножа вскрыла ей глотку, практически отрезав голову, той же рукой дернула за волосы, расширяя рану, и засунула в нее гранату без чеки. Улыбнулась, увидев меня, послала воздушный поцелуй, ударила ее ногой, сбрасывая вниз, и снова исчезла. Раздавшийся взрыв разорвал верхнюю часть тела и так практически мертвые женщины. И я понял, что я попал. Пока я стоял в ступоре, глядя на внезапно появившуюся Катю, портал закрылся, и я стал состоять черт знает где с обступившим меня огромным количеством противников, теперь окружающих меня с оружием в руках. Конец третьей книги. Читал Алексеев Михаил.